Глава 22. Следователь Ордена Святого Альбана Место обитания Ордена Святого Альбана мне не понравилось. Я рассматривала темное мрачное здание и островерхую крышу, увенчанную крестами. Один большой крест окружали четыре маленьких. Винсент пояснил, что их количество символизирует местного бога и четверых людей, которые составляли его жизнеописание. Логика была совершенно неясна но я не стала развивать тему. Все, что касалось местной веры, вылетало из моей головы моментально. У бокового хода нас встретил слуга. Винсента внутрь не пустили. Меня попросили оставить оружие. Я нехотя вручила Вину свою катану и пошла следом за клерком в черном костюме с вышитым на груди крестом. Сразу за дверью начинались ступени, которые вели вниз. Мне это сразу не понравилось. Слабо верилось, что меня пригласили для беседы. Мрачный пустой коридор еще больше усиливал ощущение того, что выбраться отсюда будет непросто. В полупустой комнате меня ждали четверо. Двое из них уже знакомые — Бриксон и его невзрачный товарищ. Третьим был полный мужчина с адутловатым лицом. Он сидел за маленьким столиком и помешивал чернила. Перед ним лежал чистый лист. Последний представитель ордена мне не понравился еще сильнее, чем Бриксон. Высокий, коротко стриженный блондин с холодными серыми глазами. Черный мундир с крестом и военная выправка выделяли его среди коллег. Он пронзил меня взглядом, стоило переступить порог. Я старалась придать лицу невозмутимое выражение. Они не должны ощутить во мне никакой темной магии. Я не пробуждала свою силу больше суток. По дороге я расспросила Винсента о способах распознавания темной искры, известных ордену, но ясного ответа не получила. Все, что касалось местных блюстителей магического порядка, было покрыто тайной и окутано мрачными слухами. Я надеялась, что золотая искра прикроет мой спящий темный дар, но до конца не могла быть в этом уверенной. Комната больше напоминала допросную, чем кабинет чиновника. Голые каменные стены, одинокий стол, за которым сидел толстяк. Блондин холодно кивнул в ответ на мое приветствие и указал на скамью у стены напротив. Присаживайтесь, леди Гемхен. Я осторожно села, куда сказано, и подняла на Орденце в напряженный взгляд. «Что происходит?» — требовательно спросила я. «Зачем вы позвали меня сюда?» Бриксон начал было. «Вы обвиняетесь в исполь?» «Нет», — оборвал его блондин. «Пока леди ни в чем не обвиняется». Затем он повернулся ко мне и спокойно пояснил. «У моих коллег есть основания подозревать, что вы скрываете темную искру» поэтому они вызвали меня для более глубокой проверки. «Если вы не владеете некромантией, то вам нечего бояться». И обратился к толстяку. «Действуйте по протоколу. Допросите, леди, а потом я перейду к проверке». Судя по тому, как он держался, передо мной была птичка высокого полета. По лицам Бриксона и его товарища видела, что словами коллеги они недовольны, но возразить никто не посмел. По лицу толстяка было понятно, что ему глубоко наплевать на происходящее. И больше всего он мечтал об обеде или окончании рабочего дня. Я бы тоже с радостью избавила его от своего присутствия. Но приходилось сидеть, смиренно сложив руки на коленях и ждать вопросов. Бриксон сделал шаг вперед, почесал заросший щетиной подбородок и начал спрашивать. «Что вы делали перед нашей первой встречей в здании гостиницы?» Проходила магическую практику. Кто еще был с вами? Наш руководитель, Рэймон Стейндиш, и мои однокурсники, Шонард Гемхен, Ястер Тонми и Винсент Файпер. При упоминании Ястера брови блондина взлетели вверх. Знакомы или наслышан об этом роде? А Тонми я по-прежнему не знала почти ничего. Какую магию вы использовали? Я старательно припоминала подробности того вечера. Невидимость, затем огненные шары, И после этого эльфийскую магию. «Какое именно заклинание эльфийской магии?» — спросил блондин. Пришлось признаться. «Понятия не имею. Я не контролирую эту магию. Искра просыпается спонтанно, чаще всего в момент опасности». Он удивленно вскинул бровь, но больше ничего не спросил. Махнул рукой Бриксону, призывая того продолжать. «На вас были следы темной магии. Как вы объясните их появление?» Я развела руками. «Не понимаю, о чем вы. Некромантия несовместима с золотой искрой, творящей жизнь. Но господин Стэндис считает, что я слишком много обнимала его пса. Тиен такой милый». Я очаровательно улыбнулась и хлопнула длинными ресницами. Бриксон поморщился, а блондин переспросил. «Тиен?» Толстяк охотно пояснил. «Это пес Реймона Стэндиша, которого он привез из Ребена. Точнее, пленный демон в теле пса». «Разрешение номер 1394. Найдите мне учетную запись и адрес Стендиша. Проверю, сколько темной ауры излучает пес». От приказа блондина я похолодела. Похоже, он и правда умеет гораздо больше, чем местные орденцы. Стоило быть предельно осторожной. Бриксон продолжил. «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» «Господин Стендиш пришел, когда я пробудила золотую искру. Пес пришел раньше?» Внезапно спросил приятель Бриксона, имени которого я не знала. «Не помню. Меня ранил упырь, и все остальное как в тумане». Бриксон монотонным голосом сообщил. На месте происшествия обнаружены следы светлой, темной и эльфийской магии. Показания леди совпадают с показаниями господина Стендиша. Он утверждает, что оставил девушку на первом этаже, думая, что упырь один. А когда расправился с ним и спустился, увидел вокруг ее тела золотой свет. Уже и Стэнтиша опросить успели. Быстрые. Или они сделали это еще в прошлый раз? Блондин задумчиво кивнул и попросил. Дальше. Я обнаружил следы темной магии вокруг леди Гемхен в деревне к югу от Ольбранда. Я возвращалась с охоты на щупеков, где была приманкой. И я снова использовала эльфийскую магию. Вы точно ничего не путаете, Интересуюсь именно этими случаями? Ирония в моем голосе Бриксону не понравилась. Блондин выслушал мои ответы на пару уточняющих вопросов и задумался. Коллеги смотрели на него выжидающе. Я понимала, что придраться можно к чему угодно, и ощущения другого следователя должны значить больше, чем мои слова, но продолжала надеяться на благополучный исход. Наконец, Блондин сказал. «Пса я проверю тоже. Дело шито белыми нитками, но все же... Подойдите сюда, леди Гемхен». Я медленно поднялась и сделала шаг вперед. Он тут же оказался рядом со мной и попросил «Стойте спокойно и не сопротивляйтесь». После этого обхватил мое правое запястье и закрыл глаза. Чувство было отвратительным. Горло горлу подкатила тошнота. Казалось, меня выворачивают наизнанку. Я чувствовал, что он как бусины перебирает искры, светлую и золотую. И будто на их фоне неумолимо прорывается что-то черное. Золотая искра начала раскрываться подобно цветку. Руку пронзила боль, а затем меня отпустили. Блондин потряс ладонью. На ней медленно таял красный след. В серых глазах на миг мелькнуло изумление, но затем он справился с собой. Я напряженно ожидала его вердикта. Он видел или нет? Несколько мгновений мы напряженно смотрели друг другу в глаза. Затем следователь улыбнулся коротко и холодно. Развернулся и направился к выходу, бросив «Отпускайте». Лица его товарищей начали вытягиваться от разочарования. Уже у двери блондин обернулся и добавил «Пока». От его тона меня пробрал мороз по коже. Я поняла, что он силен и не отступит. А может, все-таки что-то узнал? На ватных ногах я вышла из комнаты и направилась к выходу из подвала. Я уже видела вожделенную лестницу наверх, когда передо мной снова возник пришлый следователь. Я невольно отшатнулась и спросила «Что-то еще?» Он смерил меня задумчивым взглядом и тихо заметил. Никогда не видел ничего подобного. То, что внутри тебя, потрясает. Меня зовут Ривай Акиро. Думаю, мы еще встретимся, Шияса Гемхен. С этими словами блондин развернулся и скрылся за поворотом. Я торопливо покинула помещение ордена. Прошла мимо двух караульных и толкнула дверь. Мне не препятствовали. Во дворе ждал мрачный Винсент. Его лицо просветлело, когда я вышла наружу. «Ну что?» — требовательно спросил он. Я отмахнулась. «Расскажу по дороге. Сейчас я хочу оказаться как можно дальше отсюда». Только когда мы вышли за ворота, я поняла, что мне не задали ни единого вопроса о смерти Годжина. И это было странно. Я лихорадочно обдумывала ситуацию. Последние слова господина Ривая говорили о том, что тот заметил что-то необычное внутри меня. С большей вероятностью он увидел хотя бы проблеск темной искры. И я совершенно не представляла, что с этим делать. Когда мы отошли на достаточное расстояние, Винсент задал вопрос: На тебе лица нет, что произошло? Я огляделась по сторонам, подхватила его под руку и начала очень тихо пересказывать все, что произошло со мной в подвалах ордена святого Альбана, включая последние слова киро. Юноша внимательно выслушал меня, а затем произнес Плохо! Младшая Акеро считается гением сыска. Если он понял, что у тебя есть темная искра...» Я процедила. Думаю, что он понял. И я удивлена, что меня не спрашивали ни о записке, ни об убийстве Годжина. Что думаешь? Вероятно, ревая Киро ведет какую-то свою игру. Здесь каждый ведет какую-то свою игру. И почти все против нас. «Герцог Бейтон на нашей стороне», — напомнил Вин. «И стендиш». В моих ушах снова звучали слова святого. «Я хочу помочь тебе», — сказал он. Все шло к тому, что мне придется довериться ему. И как мне не мила некромантия, нужно учиться пользоваться всей своей силой. Я невольно сжала под рубашкой медный розовый лепесток и остановилась. Винсент непонимающе посмотрел на меня. «Мне нужно встретиться с Люилен Ли Ин», — пояснила я. «Другого шанса не будет. Шон не захочет, чтобы я просила ее о помощи». И уйти из-под его надзора, возможно, в другой раз не получится. Где гостиница Золотой конь? Я видела сомнения на лице Винсента, но он не стал возражать. Взял меня за руку и свернул в переулок. Какими-то задворками мы вышли на оживленную улицу. Я тут же увидела крупную вывеску с изображением покрытого позолотой коня. Войти мы не успели. Как только приблизились ко входу, дверь распахнулась, и навстречу шагнула люи Лендли Инт в сопровождении двух плечистых мужчин в мундерах личной гвардии герцога Бейтона. Эльфийка окинула нас удивленным взглядом, сделала знак своим провожатым оставаться на месте и подошла к нам. Вежливо кивнула Винсенту и спросила, глядя мне в глаза. «Нужна помощь?» Я торопливо кивнула. «Сейчас я немного занята?» — извиняющимся тоном сообщила Эльфийка. Приходи завтра вечером в замок герцога. Покажи на воротах медальон, который я дала тебе. Стража будет предупреждена». Я тихо поблагодарила ее, и мы распрощались. «Плохо», — сказал Винсент, провожая глазами Ли Ин. «Тебе все-таки придется объясняться с Шоном. Если ты решила обратиться к эльфийской магии, его это не порадует, поверь. Он так рад, что ты перестала спрашивать об отце и высказывать страстное желание найти его». «Если люи Ли Ин начнет учить тебя, брат будет очень недоволен». Я снова сжала под рубашкой медальон и вздохнула. «Святой прав, Шон не сможет держать меня при себе вечно. Я должна научиться защищать себя». «Знаю», — серьезно ответил Винсент. «И он знает. Но знать и принимать — очень разные вещи. Идем, пора возвращаться в академию». Но и на этот раз дойти до своей комнаты мне было не суждено. У ворот замка маячила знакомая фигура Стендиша. Тьен изваянием застыл у его ног. «А ему что нужно?» — пробормотала я. Я не сомневалась, что парочка появилась здесь по мою душу, и интуиция меня не обманула. Стоило поравняться с охотником, как он преградил нам путь и бросил Винсенту. «Проваливай! У меня разговор к шиясе Вин не сдвинулся с места и скрестил руки на груди. Стендиш сверлил его недобрым взглядом, И Винсент отвечал ему той же монетой. Я вздохнула. «Иди, Вин, я догоню тебя». Тот даже не посмотрел в мою сторону, только уточнил. «Уверена?» Я посмотрела в глаза святого и ответила. «Да». «Не задерживайся», — попросил Винсент и прошел через ворота. стендиш проводил взглядом моего друга и повернулся ко мне. В его глазах горела мрачная решимость. «Не так это все должно было быть». Но тянуть дольше уже не выйдет. Святой указал на катану у меня за поясом и продолжил. В прошлый раз мы говорили о доверии. Ты просила катану, она у тебя. А времени на выбор больше нет. Сейчас тебе придется поехать со мной. Что случилось? подозрительно спросила я. Здесь не смогу тебе ничего сказать. Я могу помочь тебе. И для этого ты должна довериться и пойти со мной. Он протянул руку. Я смотрела в глаза охотника и совершенно не понимала, как поступить.